Глава одиннадцатая Потом было еще два, но уже без двойного дна, учебных выхода. И еще кроссы, и боевые стрельбы, и отжимания отсюда и до обеда. И перевод в гарнизон, где были снова кроссы, стрельбы и отжимания. В общем, была нормальная воинская служба. Только очень далеко от родины. Надоели мне эти пальмы, мужики, и эти бананы, и это солнце. То и дело жаловались капитаны друг другу. Да моя охота. Пусть даже старлеем в пехоту. А оклад? Да нахрен нам не тот повышенный оклад, который потратить негде. Я дома с меньшими деньгами втрое больше удовольствия взять могу. Это верно. Соглашались капитаны. Дома на березку поглядеть. И то удовольствие. И шли на полосу препятствий. Или на брусья. Или в умывальник. Стирать выгоревшую на солнце до колера только что купленного постельного белья гимнастерку. Тоска тропическая. Иногда в часть привозили кино, которое крутили раз пятьдесят. Да дыр на целлолоиде. Набадам разрезали по кадрам на эти кадры прятали в военных билетах ещё режевые приезжали лекторы и рассказывали о не простом международном положении о том, что империализм не оставляет своих экспансионистских планов что окружает Советский Союз со всех сторон военными базами угрозит из-за океана ядерным оружием но что у нас тоже кое ж это имеется для отражения их агрессивных планов. Капитаны задавали лектору положенные вопросы, получали известные ответы и шли в казармы. Что они нам о международном положении толкуют? Судачили между собой офицеры. Мы что, сами слепые? Не видим, что творится? Да хотя бы даже у нас под боком, во Вьетнаме, видали Как их американцы топчут. А мировому сообществу все это по барабану. Ходи только мы. Да тише ты, не шуми так. А почему не шуми? Что это? Большой секрет, что наши ребята там воюют. Сколько через нас партий и гробов в союз переправили? Прикинь. А откуда? Дураку ясно. Оттуда? Да если бы не мы их давно в порошок истерли. Я вчера с майором одним разговаривал. Летуном. Так вот, он говорит. — О чем разговор? — заинтересовался вдруг возникший на пороге замполит. — О международном положении, товарищ подполковник. — О международном — это добре. Современный офицер должен быть в курсе, так сказать, международных дел. Я вот вам газет свежих принес из Союза. — Двухнедельной давности? — Нет, позавчерашних. — Нет. Тут один борд был внеплановый. Так, ребята, позабоватесь, подбросьте кое-что. Так что читайте, изучайте, обсуждайте. Только с газетами поаккуратней. Мне их ещё американцам передать надо будет. Обещал. Офицеры читали газеты: про урожай, жилищное строительство, выполнение пятилетнего плана, новые драматические и балетные спектакли. Сторона жила обычно, мирно и спокойно, потому что дальние ее рубежи защищали капитаны. Они. Подразделение, выходи, строится. Офицеры вышли и получили в руки по метле, чтобы территорию подметать. И по кисти, и ведерку, и звездки, чтобы бордюры красить. «Не иначе большое начальство ждем». Или к чему бы это вдруг командование стало о чистоте заботиться? — Если к начальству, заставили бы еще обмундирование выдраивать. Вечером офицеров заставили чистить и приводить в порядок обмундирование. — Ну, значит, точно, начальство. — Выходи в стройце. — Куда? — На плац. Отделения выбежали, встали на плацу и стояли. Полтора часа изнывая от жары и недоуменья. Но зачем они нас на солнцепёк выгнали, если ничего не происходит? Затем, что лучше на полдня раньше приготовиться, чем на полминуты опоздать. Ровняй, сыр! На! Со стороны аэродрома вырулил газончик командира гарнизона. Из него вначале выскочил сам командир, потом вышел дородный генерал. «Здравствуйте, товарищи офицеры! Здравствуйте, товарищ герол!» Больше генерал ни о чем с личным составом не говорил, ни ничего у личного состава не спрашивал. Снова сел в машину и уехал в штаб. «Ну, теперь держись», — сказал один из капитанов. «За что держаться-то?» да «За что под руку попадет?» генералы просто так не приезжают теперь жди сюрпризов и сюрпризы себя не заставили ждать